Глава 2. Коноплёв принялся за порученное ему дело с таким увлечением, какого никогда не проявлял в корабельных работах. Те он исполнял хотя и старательно, но совершенно безучастно, с покорностью подневольного человека и с автоматичностью машины. А в эту он вкладывал душу, и потому эта работа казалась ему и приятна, и легка. И сам он переменился. Обыкновенно скучавший и несколько вялый, он стал вдруг необыкновенно деятелен, весело озабочен около своих пассажиров и, казалось, забыл на время и постылость морской службы и страх перед нелюбимым им океаном. Одним словом, этот неудавшийся матрос ожил, как оживает человек, внезапно нашедший смысл жизни. С первого же дня, как на казаке были водворены все пассажиры, коноплёв возбудил общее удивление своим умением обращаться с животными, товарищески, любовным к ним отношением и какой-то особенную способностью понимать их и даже разговаривать с ними, точно в нем самом было что-то родственное и близкое животным, которых он пестовал с любовью и лаской. И они, казалось, понимали его, не боялись, слушались, и словно бы считали немного своим. Но особенное изумление матросов вызвано было при первом знакомстве каноплёва с одним неспокойным и сердитым быком. Это был самый буйный из всех трёх, привезённых на клипер. Небольшой, но сильный, чёрный и косматый, он отчаянно и сердито мычал, когда его, связанного по ногам, поднимали с баркаса на палубу. Не успокоился он и тогда, когда его привязали толстой веревкой к бортовому кольцу и освободили от пут. Он чуть было не боднул, возившись около него и успевших отскочить матросов, и продолжал злобно мычать на новоселье. При этом он рвался с веревки, нетерпеливо бил копытами по деревянной настилке и грозно, с налитыми кровью глазами, помывал своею рогатую головой. Он наводил страх. Никто не осмеливался к нему подойти, боясь быть вскинутым на его изогнутые острые рога. Занятые интересным и редким на судне зрелищем матросы толпились в почтительном отдалении от сердитого быка и перекидывались на его счет остротами и шутками. И сердитый же у нас, братцы, пассажир. Около его теперь и не пройти, и забадает, Хода ему не дадут. Первого зарежут. Не бунтуй на военном судне. Видно, в первый раз море идет, оттого и бунтует. Чует-поди, что к нам в щи попадет, сердится. В море усмирится. Небось его сам боцман не усмирит, потому линком его не выучишь, не матрос. Это замечание вызывает в толпе смех. Не без удовольствия улыбается боцман, довольный столь лестным о нем мнением. И как только Коноплев будет ходить за этим чертом, страшно это, браться дело связаться с таким пассажиром, будет Коноплеву сын, хлопот, — участливо заметил кто-то. И многие пожалели Коноплева, как бы ему не досталось от сердитого быка. «Не боюсь, не достанется, братцы, я умирю его», — проговорил друг своим спокойным и приветным голосом Коноплев, пробирающий толпу с другой стороны быка. Там он только что навестил других двух быков, привязанных отдельно от беспокойного. Они тоже мычали, видимо, еще не освоившись с новым положением, но в их мычании слышались покорные грустные звуки, похожие на жалобу. Коноплев гладил их морды, чесал им спины, что-то говорил им тихим ласковым голосом, указал на корм и скоро их успокоил. Он, братцы, сердится, что его с родной стороны взяли, продолжал Коноплев, проталкиваясь вперед. Тоску свою, значит, по своему месту сердцем оказывает. А бояться его нечего, быка-то. Он доброе животное. И если ты с ним лаской, не забидит. С этими словами он ровную, спокойную походкой, слегка переваливаясь и не ускоряя шага, направился к бунтующему быку. Матросы так и ахнули. Все думали, что Коноплёву будет беда. Никто не ожидал, что такой трусливый. По флотской части матрос решится идти к бешеному зверю. Ботсман и Кубенков испуганно крикнул «Назад!» «На рога, что ли, хочешь, дуря твоя башка?» Но Коноплёв уже вступил на широкую деревянную настилку, на которой головой к нему стоял зверь, готовый, по-видимому, принять на рога непрошенного гостя. Глядя прямо быку в глаза, Коноплев подошел к нему и фамильярно стал трепать его по морде, и тихо, и ласково говорил, точно перед ним был человек. «А ты, голубчик, не бунтуй, не бунтуй, братец ты мой, нехорошо, всякому своя доля, ничего не поделаешь, все, братец ты мой, от Господа Бога, и человеку, и зверю». Видимо, озадаченный бык мгновенно притих, точно загипнотизированный. Склонив голову, он позволил себя ласкать, словно бы в этой ласке и в этом доброжелательном голосе вспоминал что-то обычное, знакомое. И Коноплев, продолжая говорить все те же слова, чесал быка за ухом, под горлом, и бык не противился и только мордой обнюхивал Коноплева, как будто решил ближе с ним познакомиться. Тогда Коноплев захватил пук свежей травы, лежавшей в углу, вблизи сена, на настилке, и поднес ее быку. Сперва бык нерешительно покосился на траву, жадно раздувая ноздри, но затем осторожно взял ее, касаясь шершавым языком руки Коноплева и медленно стал жевать, подсапывая носом. «Не бойся, вкусная родимая травка! Ешь на здоровье! Тут и еще она есть!» и сенса есть, кантуй на здоровье, уже напою тебя, а завтра свежего корма принесу, а пока что прощай, так-то оно лучше, ежели не бунтовать, ничего не поделаешь. И, потрепав на прощание начинающего успокаиваться быка, Коноплев отошел от него и, обратившись к изумленной толпе матросов, проговорил, А вы, братцы, не мешайте ему, не стойте у его на глазах, дайте ему вовсе в понятие войти. Тоже зверь, а небось, понимает, ежели над им смеются. И матросы послушно разошлись, вполне доверяя словам Коноплева. А он пошел от быка к другим пассажирам. Побывал у в кучу баранов, заглянул в загородку он на свинью с поросятами, перетрогал и осмотрел их всех, несмотря на сердитые хрюканье матери, и почему-то особенно ласково погладил одного из них. К вечеру он снова обошел всю свою команду и всем поставил воды, пожелал спокойной ночи. В эту ночь он и сам лег спать веселый, довольный, что у него есть дело, напоминающее деревню. Еще только что начинала рассветать, на востоке занималась розовато-золотистая заря, и звезды еще слабо мигали на небе, как коноплёв уже встал, и, прибираясь между спящими матросами, вышел наверх и принялся убирать стойло и загородки. Проснувшиеся пассажиры встречали его как знакомого человека и протягивали к его руке морды. Он трепал их и говорил, что сейчас принесет свежего корма только вот управиться». И тщательно, вычистив все пассажирские помещения, стал носить сено и траву, заготовленной еще накануне для свиней, месиво и свежую воду. И у всех он стоял, посматривая, как они принимаются за еду и наблюдая, чтобы все ели. «А ты не забежай других», — говорил он среди баранов, заметив, что одного молодого барашка не подпускают к траве другие. «Всем хватит». «Малыша не тесни!» и отгонял других, чтобы дать корму обиженному. Когда ранним утром подняли команду, и началась обычная утренняя чистка клипера, а старший офицер уже носился по всему судну, заглядывая во все уголки у Коноплёва, всё было готово и в порядке. Он был при своих пассажирах и энергично заступался за них, когда матросы, окачивающие палубу, направляли на них Бранц чтобы потешиться, заступался и сердился, объясняя, что животные этого не любят, и даже обругал одного молодого матроса, который пустил таки струю в баранов, которые заметались в ужасе. Убедившись, что палуба не загаженная, и что и у скотины, и у птицы все чисто и в порядке, Старший офицер, по-видимому, снисходительнее посмотрел на присутствие многочисленных пассажиров, к тому же он любил и покушать, и без раздражения слушал блеяния, хрюканье, гоготанье гусей и уток и пение петухов. Остановившись с разбега на баке, где боцман и кубенков с раннего утра оглашал воздух ругательными импровизациями, Подбадривая этим, как он говорил матросов для того, чтобы они веселее работали, старший офицер взглянул на черного быка, смирно живавшего сена, взглянул на настилку, блестевшую чистотой, и проговорил, обращаясь к наплеву: «Чтобы всегда так было, есть ваше благородие. Старайся. Слушаюсь ваше благородие. Ты говорят вчера этого бешеного быка усмирил, не побоялся? Он и так был смирный. Тосковал только, ваше благородие. Застенчиво, вяло и боязливо отвечал Коноплев, как-то неловко прикладывая пятерню пальцев к своему лобастому веслоухому лицу. Старший офицер, сам бравый моряк и любивший в матросах молодецкую выправку, пренебрежительно повел глазом на перминавшуюся с ноги на ногу неуклюжую, мешковатую, совсем неладную фигуру коноплёва и, словно бы удивляясь, что этот баба-матрос вчера не побоялся свирепого быка, возбуждавшего беспокойство, и в нем старшем офицере пожал плечами и понесся далее. После подъема флага казак снялся с якоря и под всеми парусами полетел от Мадейры, В открытый океан, направляясь к югу благодатному пассату